Глава четвертая. Русалки и дракон. А одуванчик тем временем спал и спал. Он пригрелся на печке, ему стало жарко и хорошо. Мышеврак бродил вокруг и не мог дождаться, когда одуванчик проснется и расскажет подробно о своем отчаянном плавании. Но тот и не думал просыпаться. Мышеврак тихонько дотронулся до лапки одуванчика. Лапка была горячая, просто раскаленная. «Да на нем готовить можно, прям как на плите!» восхитился мышевраг и немедленно стал думать, как использовать такое замечательное тепло. Тут он вспомнил про русалочью икру и драконьее яйцо. Строго говоря, мышеврагу категорически запрещалось даже близко подходить к этим сокровищам, не то что прикасаться. Но он решил про это не вспоминать. Родители были заняты своими делами. Отец проверял электрическую проводку, оказавшуюся в ужасном состоянии и грозившую неминуемым замыканием. Мать при помощи отваров и заклинаний боролась со всем обнаглевшими жуками-древоточицами. Жуки время от времени высовывались из круглых окошечек в бревнах и показывали добронраве языки. А если она слишком сильно их допекала, то и грозили кулаками ни уходить, не умирать, они явно не собирались. Но сегодня Добронрава сварила особенно сильный отвар по новому рецепту и взялась за жуков всерьез. Так что мыши мышеврагу никто не помешал подобраться к заветному сундучку и достать банку с русалочей икрой, плававшей в воде, и драконье яйцо, тщательно завернутое в мягкую тряпочку. Он принес все это к печке, Аккуратно подпихнул под бок одуванчику, а сверху накрыл одеялом, чтобы родители ничего не заметили. Одуванчику соседство с жесткой банкой и яйцом не понравилось. Он заметался во сне, пытаясь их отпихнуть, но мышевраг был наготове. Он схватил одуванчика за лапки, положил их поверх одеяла и держал до тех пор, пока тот не успокоился. Потом он уселся рядом с приятелем и стал ждать. Иногда Добронрава подбегала к одуванчику проверить, как он себя чувствует, и каждый раз умилялась, глядя на мыши врага, преданно дежурившего у постели друга. «Какой все-таки у нас заботливый сын!» — сказала она с гордостью своему мужу Мастерславу. Но Мастерслав не очень верил в хорошее поведение своего сыночка. «Чем тише он себя ведет, тем хуже оказываются его проказы!» — проворчал он. Не иначе, как замыслил что-нибудь особенно ужасное. Но сколько родители не смотрели, так ничего подозрительного и не заметили. Мышеврак только время от времени заботливо поправлял одуванчику одеяло и придерживал лапки, если тот начинал метаться во сне. Иногда одуванчик просил пить. «Я сам буду его поить», — сказал мышеврак матери и каждый раз, придерживая голову друга, подносил ему целебный отвар, сваренный добронравой. Так продолжалось целый день, а к вечеру, когда мышеврагу уже порядочно надоело сидеть на одном месте, одуванчик открыл глаза и с удивлением огляделся по сторонам. «Давно я здесь лежу?» «С самого утра!» «Ты что, ничего не помнишь?» «Ничегошеньки!» — признался одуванчик. «Не помнишь?» как чуть не утонул в луже. — В луже? А Дуванчик напряг память и вспомнил ледяную воду и размокший спичечный коробок. — Лужу помню. Ой, наверное, уже поздно, и дома волнуются. Мне надо идти. И он сел, собираясь спуститься с печки. — Что ты? Лежи! Дома знают, что ты у нас! — успокоила его Добронрава. — Да и как ты доберешься назад? Пока лужа не замерзнет, останешься у нас. «Правда — Правда? — обрадовался одуванчик. — Значит, я у вас пробуду целых два дня. Вот здорово! Тогда я еще посплю немножко. Можно? — Конечно, поспи, — разрешила Добронрава. — Только сначала выпей горячего бульона. Домовиха протянула мыши врагу дымящуюся чашку, и тот начал аккуратно поить одуванчика. От горячего питья мышонка опять разморила, и он заснул. — Я подежурю около него ночью, — сказал мышевраг. — Вот это настоящая дружба! — восхитилась Добронрава. — Я поставлю твою кроватку рядом с печкой, и ты сможешь приглядывать за одуванчиком. — Наверняка тут какое-то ужасное озорство, — пробурчал Мастерслав. Всю ночь мышевраг боролся со сном. Он щекотал себя, разлеплял веки пальцами, но все равно на какое-то время провалился в сон. Проснулся он на рассвете. Ему приснился страшный сон. Огромный трехголовый дракон слез с печки и весело хохоча собрался его проглотить. На самом деле никакого дракона, к счастью, не было. А дуванчик спал, но время от времени начинал хихикать самым дурацким образом, приговаривая при этом «Ой, щекотно! Прекратите немедленно! Си-си-си! Ха-ха-ха!» «Чего это ему так весело?» — мрачно подумал невыспавшийся мышь и враг, нехотя вылезая из теплой постели. Он постоял над дуванчиком, поглядел на его блаженную мордочку и разозлился еще больше а тихонько взвизгнул и завозился. «Э, нет! Вот этого делать не надо! Лежи тихонько!» — сказал мышеврак, стараясь успокоить разбушевавшегося приятеля. Но тут одуванчик так взбрыкнул задними лапками, что одеяло отлетело в сторону, и мышеврак увидел такое, от чего его рыжие кудряшки стали торчком. С одного бока у одуванчика копошились крошечные создания. Они тормошили его, щипали и катали С другого бока, в половинке треснувшего яйца, сидело всего одно существо, и это был только что вылупившийся дракон. На голове у него красовалась вторая половина скорлупы, а выражение мохнатой мордашки было изумленное. И хотя мышеврак никогда не видел живых драконов, он сразу понял, что с этим что-то не так. Он нагнулся пониже, стараясь разглядеть дракончика, а заодно и мелочь, резвившуюся под боком одуванчика. Мелочь выглядела совсем дико. Судя по всему, она вылупилась из русалочей икры, но представляла собой помесь мыши и рыбы. То есть хвостик был, как и положено у русалок рыбей, А вот верх почему-то напоминал недавно родившегося мышонка. «Ужас какой!» — прошептал мышевраг и протянул дракончику палец. Тот радостно пискнул и немедленно укусил протянутый палец острыми, как иголки, зубками. «Ах, вот ты какой!» — возмутился мышевраг, разглядывая палец, на котором появился целый ряд маленьких красных дырочек. «А вдруг у драконов ядовитые зубы?» эй одуванчик просыпайся зашипел он в самое ухо приятеля что уже зима наступила спросил одуванчик сладко зевая какая зима посмотри что вокруг тебя делается только не кричи одуванчик посмотрел направо и увидел дракончика пытавшегося вылезти из половинки яйца но запутавшегося в лапах ой сказал одуванчик и не успел мыширак его предупредить как он протянул лапу и помог дракончику выбраться. Дракончик доверчиво обхватил лапку одуванчика и, прижавшись к ней, нежно проворковал. «Мама! Мама!» «Смотри-ка, он меня называет мамой!» — удивился одуванчик. «Никакая он тебе не мама!» — ревниво сказал мышеврак. «Он просто тебя высидел или вылежал!» «Лучше я буду твоей мамой!» «Нет!» — заупрямился дракончик. «Вот моя мама!» И еще крепче вцепился в одуванчика. Тут у левого бока одуванчика раздался писк. Он посмотрел туда и увидел новорожденных русалок, если, конечно, этих странных существ можно было назвать русалками. «Это еще кто?» — изумился одуванчик запищали русалки, быстро подползая к одуванчику и вцепляясь в другую его лапу. — Так нечестно! — обиделся мышеврак. — Я тоже хочу быть мамой! Это я все придумал! Положил их в теплое место! И где благодарность? Пусть хоть русалки будут моими! — Нет, нет, нет! Вот наша мама! И крошечные русалочьи лапки еще крепче обхватили одуванчика. «Какие смешные!» — сказал он, разглядывая то дракончика, то русалок. «Откуда они взялись?» Пришлось мышеврагу все рассказать. «Здорово!» — восхитился одуванчик. «Я думал, такое только в сказках бывает. Что же нам теперь с ними делать?» «Откуда мне знать?» — проворчал мышевраг. «Я в жизни не видел подобных созданий. Они совсем не такие, какими должны быть. Выглядят просто ужасно!» Он с содроганией посмотрел на новорожденного дракончика и русалок. «А, по-моему, они очень хорошенькие», — не согласился с другом одуванчик. «И такие ласковые!» «Ничего себе, ласковые!» — прошипел мышеврак, показывая палец в красных точках. «Видишь, как цапнул!» «А ты не хватай!» — пробасил дракончик. «Правда, мама?» Пусть он не хватает!» Обратился он к одуванчику и полез мышонку на голову. «Эй, ты куда?» А одуванчик осторожно снял дракончика с головы и сунул под одеяло. «Я есть хочу!» Немедленно сообщил тот. «И мы хотим, мы тоже хотим!» Запищали русалки. «Чем же их кормить?» Растерянно спросил одуванчик у мышеврага. «Понятия не имею». Тот только пожал плечами. — Давай спросим у твоих родителей. Они-то должны знать. — Ни в коем случае! — испугался мышеврак. — Меня просто убьют! — Мама знает, чем нас кормить. Мама все знает. Она самая умная! Пищали тем временем подопечные одуванчика. — Есть хотим! Есть хотим! Есть хотим! Ужас какой-то! Мышеврак схватился за голову. Они же сейчас всех перебудят. Ну, придумай что-нибудь. Ты же теперь их мама. Несмотря на безвыходное положение, он хихикнул. Нечего хихикать, рассердился одуванчик. И придумаю. Малыши на меня рассчитывают. Он нахмурил лоб, чтобы лучше думалось, и тут же в голову ему пришла замечательная мысль. Сорока! Вот кто ответит, чем кормить русалок и дракончика! Одуванчик немедленно поделился своей идеей с мышеврагом. — Ты думаешь, заклинание сработает, и она прилетит? — засомневался тот. — Да ведь я ее уже вызывал, — сказал одуванчик небрежно. Прилетела, как миленькая, и на вопрос ответила. — Здорово! — позавидовал мышевраг. — Почему тебе достается все самое интересное? — Да ладно тебе. Пойдем сейчас вместе на крыльцо и вызовем сороку. «Пусть отвечает!» — предложил одуванчик. Тихо-тихо стараясь не разбудить взрослых, одуванчик с мышеврагом выскользнули из дома. Перед уходом пришлось уговаривать малышей лежать тихо, не пищать и не расползаться.